Глава одиннадцатая. Батарея. Алексей отбежал от склада подальше, так как понимал, он был виден на фоне пламени. Огонь на складе разгорелся и ревел уже внутри, жадно пожирая имущество. Даже отойдя далеко, Алексей чувствовал жар. Из темноты вынурнули телеги. Это партизаны прибыли за продуктами. С ними был Сергей. Он приехал с помощью для охраны двумя вооруженными автоматами молодыми парнями. «Эх, опоздали! Кто поджег?» Забыв поздороваться, спросил он. «Да дезертиры, которые давечи стреляли. Я им сюрприз устроил, гранату на растяжку поставил. Их трое было, с канистры бензина к складу шли. Они подорвались, а из канистры бензин хлынул и загорелся. Вот поскуды чтобы им корчиться в аду. Такой склад уничтожили. Мы ведь и десятой части не вывезли». Сергей горестно вздохнул. «Виделся я с твоим раненым, Петровым. Жив, на поправку идет. Тебе привет передавал». «А кроме привета, что мне дальше делать?» «Сам видишь, ситуация изменилась. Склад-то догорает. Мы с Петровым утром виделись. Наверное, тебе придется с нами возвращаться. Пусть Петров тебя сам приказывает, как быть. Ты человек военный, не партизан, приказом подчиняешься». Удрученные партизаны расселись на телеге. «Садись рядом», — пригласил Сергей Алексея. Со стороны парочка смотрелась довольно интересно. Полицай и немец, разговаривающие по-русски. «Спасибо тебе», — сказал Сергей. «Мне?» — удивился Алексей. «Конечно. Банду-то ты уничтожил. Она то в одном селе грабила, то в другом. Никак прищучить ее не удавалось. Когда они в первый раз приходили, их шестеро было». «Трое сегодня подорвались. Двоих я после вчерашней перестрелки на поле нашел. Оттащил подальше в кусты. и того пятеро. Один еще где-то прячется. Один не шестеро. Если он главарь, других подручных себе найдет. Все равно вычислим и уничтожим. Склад вот только до слез жалко». «Это да. Столько народного добра пропало. И главное, взять неоткуда. Магазинов-то нет». Сапоги — ценность великая, с убитых немцев снимаем. Тьфу, самим противно, как мародеры. Нам выжить надо. Любой ценой выжить и победить. Так за беседой они и доехали до Крюкова. Здесь в селе обоз незаметно рассосался. Одна телега в проулок, другая на поперечную улицу. К дому старосты Овчинникова только одна телега с Сергеем и Алексеем добралась. Они поднялись на крыльцо. Сергей постучал особым образом. Три удара – перерыв, два удара – перерыв. И снова три удара. Дверь открылась. «Заходите». Когда староство дома при свете керосиновой лампы разглядел лицо Алексея, он спросил. «Что-то случилось?» «Случилось. Склад сгорел подчистую». Неаккуратно со свечой обращался. «Если бы. Банда дезертиров принесла канистру бензина. Склад поджечь хотели». Подорвались на моей мине. Сами погибли, но склад сожгли. Ох, беда какая. Жаль, жаль. Там ведь имущества на все партизанские отряды области хватило бы. И провизии, подтвердил Алексей. Надо было за этих гадов серьезнее браться. Только вот сил не хватает. Часть людей в лесах, в деревнях один-два человека. Что они с бандой сделают? Банда не вся полегла. Один остался. По описанию главарь и есть. Банда сильна, когда их много. Описание бандита знаем. Всем нашим, которые в полиции служат, сообщим. Не уйдет. Мне бы с раненым поговорить, попросил Алексей. Это можно устроить, но только утром. Немцы патрули по ночам усиливают, как бы не влипнуть. комендант час с восьми вечера до шести утра. Стреляют без предупреждения. Подождем. Кушать будешь? Не откажусь. Вмешался Сергей. «Так, я не нужен, Петр Васильевич. Ступай, отдохни». Сергей ушел. Староста сел за стол, обхватив голову руками. «Да, мое упущение. Понадеялся, что склад хорошо замаскирован. Часовой, то есть ты, при нем неотлучно. А надо было охрану на дальних подступах ставить. Не случилось бы пожара. Чего теперь локти кусать? Сделанного...» Вернее, не сделанного, не вернешь. Верно. Староста налил большую миску куриной лапши и вручил Алексею деревянную ложку. итак склад здорово выручил. Ноги хабули, запас консервов сделали. Да ты ешь, ешь. Алексей поел, сидел осоловевший. Ложись, отдохни. Ты ведь каждую ночь не досыпаешь. Алексей прилег и мгновенно уснул. Часа через три, когда рассвело, его разбудил староста. «Умойся, форму щеткой почисть, пыль до сажи кое-где есть. Сейчас Сергей тебя к Петрову отведет». Алексей привел себя в порядок, осмотрел в зеркало. Сергей в телеге с повязкой полица на рукаве уже ожидал его. Несмотря на бессонную ночь, выглядел он как огурчик. «Седайте, господин немец, живо домчу!» Они поехали в соседнее село где лежал у фельдшера Петров. Когда встречались на дороге селяне, они украдкой плевались и сквозь зубы ругались, думая, что Алексей, если и слышат, то не понимает по-русски. «Ворогу продался, змеюка подколотная, а еще на МТС работал, в активистах был». Про Алексея молчали. Враг он и есть враг. Предатель в народных глазах выглядел презрение, ниже, более гнусно. Но Сергей вел себя спокойно, как будто не в его адрес летели проклятия. Когда выехали за село, Алексей спросил его. «Как ты терпишь?» «Мне-то ладно, брань на воротах не виснет, а вот жене и детям каково. Всем ведь не объяснишь, что я по заданию подпольного обкома партии в полицаи подался. Вот все думаю, лучше бы в партизаны ушел, хоть позора не было бы. Война рано или поздно закончится». «Как людям в глаза смотреть?» «Приедет секретарь обкома или райкома. Объяснит. Люди же поймут». «Может, и поймут. Только с пацаном моим пятигодков сейчас никто из детей играть не хочет». «Терпи», — однозначно ответил Алексей. Они приехали в деревню и направились к фельдшеру. В основном на прием к нему сидели старики и старушки. Алексей в сопровождении Сергея прошел в обход очереди. Деревенский фельдшер испугалась вначале, увидев Алексея в полной полевой форме военнослужащего вермахта. И только Сергей ее успокоил. «Здравствуй, Федоровна. Вот человека я привел. Поговорить с раненым желает». «Он в задней комнате, только тихо». Алексей прошел в дальнюю комнату. Петров, услышав стук подкованных сапог, схватился было за пистолет, но, узнав Алексея, отмяк «Здравия желаю, товарищ Петров». Шепотом сказал Алексей. «Ты чего здесь? Случилось что-то?» Склад сгорел подчистую. И Алексей рассказал, как все было. «Да, сами отмешурились. Надо было дополнительные посты ставить. Ты, как я понял, прибыл за дополнительными указаниями. Как быть дальше?» «Именно. Я теперь вроде как не при деле. Нечего охранять. Ты кем в армии был?» «А то вы не знаете. В разведке служил снайпером». И здесь тебе дело найдется. Когда выздоровею, вместе назад пойдем. А пока передай Овчинникову, пусть переправит тебя в отряд. Повоюешь по специальности. Это с автоматом? Винтовку найдут. Годится. Желаю скорейшего выздоровления. Удачи тебе. Алексей в сопровождении Сергея вышел. Ожидавшие в очереди селяне злобно шушукались за его спиной. В амбулатории лекарств по случаю войны не было совсем. — Куда? — спросил Сергей. — К старости. Они добрались до Крюкова, и Сергей передал старости слова Петрова. — Давно бы так. У нас отряд из молодых парней. желание бороться с врагом много, а знаний, опыта нет. Ты же, я чувствую, человек с опытом, можешь многому научить. Ночью тебя Сергей проводит. Не хотелось Алексею в партизанский отряд. В армии слово «партизан» ассоциировалось почти со словом «анархист». Когда из запаса призывали для переподготовки на месяц-два гражданских, то они даже форму носить правильно не могли. Вечно гимнастерка сзади складками собиралась и топорщилась. Да и уставная дисциплина в тягость для них была. Вот и сейчас он ожидал увидеть нечто вроде колхоза, только вместо вилы кос оружие в руках. В отряд Сергей доставил его ночью. На въезде в лес их остановил дозорный. Они обменялись паролями. Сергея уже знали в лицо. Но когда дозорный увидел немца в телеге, сполошился. «Ты что, пленного взял?» «Нет, это наш, русак». «Ну вот вроде как я, полицейский». «Отно слово, ряженый». Алексея в отряде встретили доброжелательно. Некоторые уже знали его, видели на складе. Командиром отряда был бывший председатель колхоза. Организация в отряде была, но не было человека опытного, военного, который бы планировал военные операции. До сих пор отряд действовал спонтанно. Донесет разведка, что в селе немцы продовольствие собирают, ждут их на лесной дороге, обстреляют и наутек. Свою жизнь в отряде Алексей начал с озов мастеровки, стрельбы, скрытного отхода. Из партизан никто не знал, что свои следы желательно скрывать, не оставлять сломанных веток, не вытаптывать траву. Для того, чтобы сбивать со следа собак, «Надо посыпать путь отхода охоркой или идти по ручью». Партизаны сначала посмеивались. Сроду у немцев собак не видели. Однако собаки – дело случая. Либо у немцев пока руки не доходили из-за малой активности, либо все еще впереди. Для борьбы с активными партизанскими отрядами немцы бросали свои егерские отряды, натасканные для борьбы с партизанами, либо использовали шутсман-штаб команды из этнических добровольцев – украинцев, эстонцев, поляков. Те действовали проще и примитивнее «Ягодоткоманд». Они просто проводили облавы цепью в местах возможного базирования партизан. Если занятия по стрельбе молодых партизан еще интересовали, то все остальные занятия они посещали неохотно. «Мы местные, все потайные места и так знаем. От любого немца уйдем», — говорили они после занятий. Алексей решил их проучить, показать на примере, к чему приводит зазнайство. Сегодня у нас практические занятия. Я отойду за расположение отряда и проникну в центр расположения. Кто меня задержит или обнаружит, получит нож. И Алексей продемонстрировал нож в ножнах. Учения идут до полудня. Время пошло. Он вышел на опушку леса, наломал веток с уже пожелтевшими листьями, воткнул их под погоны френч, стал продвигаться. Почти сразу же обнаружил двух партизан, спокойно покоривавших козью ножку. Он подобрался поближе и бросился на партизан. Одного ударил ногой в грудь, второму приставил нож в ножнах к горлу. «Вы убиты оба. Идите к штабной землянке». Еще одного партизана он обнаружил метров через семьдесять. Он устраивался в небольшой ложбинке, похрустывая высохшими ветками и листьями. Алексей обошел его стороной, Неслышно подобрался сзади и прыгнул ему на спину, вдавив партизана в землю так, что тот и пикнуть не мог. «Убит! Иди к землянке!» И так он обнаружил многих. Сам же добрался до землянки незамеченным. Парням было очень стыдно, ведь они хвастались, что знают лес, как свои пять пальцев, а так опростоволосились. Вечером, собрав молодежь у штабной землянки, Алексей подвел итог практическим занятиям. «Если бы вместо меня были егеря, они бы вырезали отряд. Теперь понятно, что вы еще не вояки». Дальнейшие занятия проходили более успешно. Посещаемость их возросла. Натаскивание молодежи длилось две недели. Каждый день без выходных. Какие-то основы он успел им дать. Не хватало только практики. Алексей планировал устроить налет на немецкий гарнизон в селе по соседству. Однако на следующий день пришел Сергей. «Тебя Петров вызывает». Оклемался он уже. Ходит. Ночью они вернулись в Крюково. Петров сидел за столом в доме старосты. Он ходил еще немного прихрамывая но в целом выглядел уже бодро. «Из-за моего ранения потеряно много времени. Пора назад возвращаться», — заявил он после приветствия. «Я готов», — согласился Алексей. «Ты-то дойти сможешь? Рана не откроется?» «Не должна. Завтра выходим». Однако Алексей сомневался, что Петров сможет дойти нормально. Нагрузка большая. Это не километр пройти, да с отдыхом. Тем не менее, Петров для него командир. Только неизвестно, в каком он звании. Впрочем, это не имело значения. В разведке чины и звания не почитались, только опыт и знания. Ходишь в поиск, можешь брать языков без потеть в группе, тогда тебе почет и уважение. Алексей не кстати вспомнилось как действуют немцы. Был у них такой прием, нахопок. Накрывают нашу передовую артогнем, врываются на нашу позицию большой группой, захватывают одного-двух пленных и бегом назад. Часто у них это получалось, утаскивали солдат. В солдатский ранец уложили домашний хлеб и соленое сало. Староста расщедрился. Впрочем, других продуктов, которые бы долго не портились, не было. За то время, пока Петров лежал раненый, его форму отстирали от крови и заштопали. Выглядела она поношенной, но дефекты в глаза не бросались. Утром они попрощались со старостой и уселись на подводу. Небольшую часть пути можно было проехать на телеге. Алексей спокойно прошел бы и этот путь пешком но надо было беречь раненую ногу командира. На облучке восседал Сергей с повязкой полицейского. «Не дать не взять. Немцы едут в очередную деревню за продуктами, прод налог собирать». Увидев их, крестьяне в деревнях разбегались, прятали еще оставшуюся живность — кур, гусей, свиней. Наверное, они настолько выглядели реалистично, достоверно. Хотя Алексей чувствовал себя не в своей шкуре, как на маскараде. Все было бы не так плохо, но языком немецким он не владел, и настоящие документы были только у Петрова. В одной из деревень, на околице уже, их догнал селянин. «Господа немцы, подождите! Я хочу передать важные сведения!» «Садись на телегу!» Немного коверкая слова на немецкий манер, жестко сказал Петров. «Я тебя есть слушать!» «В третьем доме с краю живет окруженец!» Его баба Дуси укрывает. Днем он в избе отсиживается, а ночью на огород выходит, свежим воздухом подышать. — Все? Нет, — Нет-нет, господин офицер. Разве бы я стал беспокоить вас из-за окруженца? У меня сосед — партизан. — Почему так решил? Глаза селянина воровато забегали. Приезжал он неделю назад на телеге. Что уж там было, не знаю, но все сгрузил в сарай, и телега уехала. Может быть, он своровал что-то? Нехорошо, но это не говорит о том, что он партизан. А через три дня к нему люди ночью приехали и ушли с мешками, и у всех за спинами винтовки. Если бы они простыми ворами были, зачем им оружие? «Молодец!» — похвалил его Петров. «Помогаешь новой власти!» «Завсегда рад. Я выжидал, когда удобный случай выпадет, а вас всё нет». И не хотелось, чтобы наши деревенские видели, как я с вами разговариваю. Если заподозрят, могут красного петуха подпустить. Что есть петух? Пожар? О, тебя как звать? Намэ. Штепа, Степан. Хорошо, я запомню. А Великая Германия отблагодарит. Только не забудьте, господин офицер, я и к Великой Германии, и к новой власти со всей душой. «Стой!» — тронул Сергей за плечо Петров. Подвода встала. Штепа спрыгнул с нее и поклонился. Но как только он выпрямился и повернулся, чтобы уйти, Петров выстрелил ему в голову из пистолета. Селянин мешком свалился на землю. «Сергей, в этой деревне ваши есть?» «Есть. Партизана точно указал, гад. А про окруженца я сам впервые слышу. Возьми на заметку, чего человеку дурью мается у бабы Дуси. Берите его в отряд. Раз немцам в плен не сдался, стало быть, наш человек. Понял, сделаем. Приехали уже. Дальше чужой район. Ехать не могу. Документы у меня из полицейской управы, только для своего района. Дальше уже, извиняюсь, пешком. И на том спасибо. Петров и Алексей спрыгнули с телеги. Может, свидимся еще? Удачи. И оба зашагали по грунтовой дороге. «Живут же такие мрази!» — зло бросил Алексей. «Это ты о штепе?» «Да, при советской власти жил, наверняка в колхозе работал. А как пришла беда, своих же сдал. Предатели во все времена были». Так они прошли километров пять, когда Алексей вдруг стал замечать, что каждый шаг дается Петрову все труднее. Он стал сильнее прихрамывать. «Привал нужен», — сказал он командиру. «Да», — согласился тот, «что-то нога побаливает». Они остановились на опушке, залегли. Алексей по своему обыкновению задрал ноги на ствол дерева. Заметив удивленный взгляд Петрова, пояснил, «так ноги быстрее отдохнут». Петров последовал его примеру, потом удивленно сказал, «и вправду лучше, тяжесть ушла». Отдохнув с полчаса, они пошли дальше. Через какое-то время Алексей обратил внимание на то, что стало едва слышно погромыхивание на востоке. До передовой километров пятнадцать пушки стреляют. Я уже услышал. Дальше они шли молча. С грунтовки вышли на грейдер. В километре от них в сторону фронта шла колонна немецкой пехоты. После нее в воздухе долго висела пыль. «Ты посмотри, Алексей, немцы пешком ходят. Видно, туговато им приходится». «Ага, а ведь раньше только на машинах и мотоциклах ездили. Правда, я еще на велосипедах видел. Может, авиации наши боятся?» «Ты давно наши самолеты в воздухе видел?» «Я так месяца три назад». Алексей попытался вспомнить, когда он видел в небе наши самолеты в последний раз. И не смог. Они шли в отдаление за колонной. Их вполне могли принять за отставших. Это было даже на руку. Не так подозрительно. К вечеру добрались до ближних немецких тылов, что, учитывая раненую ногу Петрова, было неплохим достижением. Алексей в душе побаивался, что после нескольких километров Петров расклеится или рано откроется, закровит. Но командир держался мужественно. Он прихрамывал, но шел. На ночь сделали привал в роще, поставив себе целью за день добраться до передовой и осмотреться, где лучше ночью линию фронта переходить. Самое сложное — перебраться через первую линию траншей. Едва рассвело, они умылись в небольшом ручье, побрились. У Петрова с собой был хороший бритвенный станок, трофейный, заленгеновский. Брил он чисто, без порезов, и Алексея даже зависть взяла. Немцы на передовой за собой следили, брились, пользовались одеколоном. Многие наши солдаты не только не видели одеколона, вообще понятия не имели о нем». Алексей припомнил, как они во время атаки заняли немецкую траншею. В блиндаже один из солдат схватил флакон одеколона, понюхал и спросил недоуменно, «Как они это пьют?» Алексей засмеялся, и все застыли в ожидании. «Это одеколон. Его не пьют, а после бритья освежаются, чтобы запах приятный был». Мало чего видел наш народ до войны. Скутно, бедно они жили. Немцев на передовой после десяти дней на худой конец после двух недель боев, меняли на свежих, отдохнувших солдат. Наши полки и батальоны отводились с передовой только на доукомплектование или переформировку в виду гибели личного состава, когда от батальона иногда меньше роты оставалось. А такие обыденные для немцев вещи, как часы, зажигалка, портсигар, большинство видели только в кино. Поэтому все это у убитых немцев забирали даже гупные гармошки. Немцы их любили, пиликали в свободное время, песни пели. И с едой у немцев было несравнимо лучше. Каждый солдат получал приличный и разнообразный паёк. Наши же на передовой, а в наступлении почти всегда, простой перловой каши досыта не ели. Пока спали, изрядно замёрзли. Температура воздуха, по ощущениям, была градусов 8 Но земля ещё не остыла, И это их спасло от простуды. Приведя себя в пристойный вид, они открыто направились к передовой. На них не обращали внимания. Но со стороны линии соприкосновения войск сначала послышалась все нарастающая пулеметная стрельба, потом загромыхали пушки. Стрельба усиливалась, и это порождало тревогу. Что происходит на передовой? Наши или немцы атакуют? Момент атаки вполне можно использовать для перехода. В таких случаях, когда перемещаются большие массы войск, всегда найдется лазейка. Впереди, на небольшом пригорке, суетились солдаты, перетаскивая ящики. Оттуда же раздался пушечный выстрел, потом еще один. Они вышли в тылы вражеской батареи. Немного левее стояло несколько деревьев. «Товарищ Петров, разрешите забраться на дерево? Все-таки повыше, хоть видно будет, что происходит. Давай!» Алексей ловко забрался на дерево. Батарея оказалась зенитной, но стреляла она не по самолетам. Стволы орудий были направлены горизонтально. Алексей посмотрел вдаль. Километра за два виднелись танки. Среди них отмечались разрывы снарядов. Один из танков горел. Похоже, по танкам вела огонь не только эта зенитная батарея. Алексей сверху крикнул Петрову. «Наши в атаку идут. По ним стреляют. Пехота есть!» Не пойму. Во-первых, было далеко, а бинокля под руками не было. Во-вторых, поле боя было видно плохо, все было затянуто пылью и дымом. Пехотинцы, если они и были, всегда двигались позади танков, стараясь прикрыться их броней. Для танков зенитное орудие с их высокой начальной скоростью снаряда представляли серьезную угрозу. В дальнейшем, с 1943 года, такие же пушки, только в танковом варианте, устанавливались на «Тигры». Их 88 миллиметровые орудия пробивали лобовую броню Т-34 с дистанции 2-2,5 километра. Алексей спустился с дерева. «Наши наступают. Помочь бы им». «Как? У тебя что, пушка есть?» «Расчет орудий перестрелять надо». «После первого же твоего выстрела они пушки развернут, и от нас мокрого места не останется». Надо только вывести из строя наводчиков. Винтовку бы мне из автомата несподручно». На немецкие позиции обрушился огонь нашей артиллерии. Били по траншее, пытаясь уничтожить пехоту и пулеметы. Батарею уже которая стояла сейчас перед Алексеем и Петровым, наши не засекли. «Черт, была бы рация сообщить координаты. Ведь батарея издалека расстреляет танки, и наступление захлебнется». Сзади батареи маячил часовой с карабином за спиной. Алексей решил действовать. «Я сейчас оружие раздобуду». «Стой! Я приказываю!» Но Алексей только отмахнулся. Он, не скрываясь, направился к часовому. Тот его заметил, но не обратил внимания. Свой же идет белым днем. Пушки на батарее ударили залпом. Часовой обернулся посмотреть, и тут Алексей метнул нож. Тренировался он, когда еще в разведвзводе был, но бросал в деревья. Когда получалось удачно, когда нет. Но сейчас ему повезло. Нож вошел в спину по самую рукоять. Алексей спокойно подошел, сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Вытащил нож, обтер его о френч убитого и сунул в ножны. Потом снял с убитого карабин и перебросил его ремень через плечо. Расстегнув пояс на немцы, снял подсумки с патронами и прицепил себе на пояс. И также неспешным шагом удалился. Когда идет бой, в свои тылы не смотрят. Вот и немцы не заметили, что часовой мертв. Алексей вернулся к деревьям. «Ты чего своевольничаешь?» – прошипел Петров. «Сделаю четыре выстрела, и всего делов-то». Алексей вновь полез на дерево. «В расчете любого орудия самый нужный, самый ценный номер – это наводчик. Его надо долго учить, тренировать. Другие номера – заряжающий, подносчик». Долгого обучения не требовали. На их место мог встать любой. Стоило только показать, что нужно делать. Вот их, наводчиков, и решил убрать Алексей. Тогда батарея не сможет стрелять на поражение, даже получая целеуказания от артиллерийских разведчиков. Причем стрелять Алексей решил тогда, когда будут вести огонь пушки. Тогда его выстрел не будет слышен за грохотом орудия. И будет шанс убить всех четверых. Ведь орудий на батарее было четыре. О том, что будет, если засекут его, Алексей не думал. В голове его выстроилась логическая цепочка. Если он заставит батарею замолчать, танки ворвутся на немецкую передовую, учинив там разгром. А за ними подоспеет наша пехота. Выручая своих, он обеспечит и себе переход к ним. Он передернул затвор Маузера, выставил прицел на 200 метров и положил ствол на ветку. Поймал на мушку наводчика. Его легко было опознать. Он единственный в расчете смотрел в прицел и крутил маховички. Вот командир орудия взмахнул флажком. Грянул выстрел, и в это время Алексей нажал на спусковой крючок. Оба выстрела, из пушки и из карабина, почти слились. Никто из немцев даже не посмотрел назад. Они сначала даже не поняли, что наводчик убит. Также спора, отработанными движениями, поднесли снаряд. Его подхватил заряжающий, загнал в патронник, закрыл затвор. И только тогда они увидели, что наводчик навалился на прицел и не шевелится. А Алексей уже перевел ствол карабина на другое орудие, на другого наводчика. Снова выстрелили орудие, и Алексей тоже. И еще один наводчик был убит. Но расчет этого орудия оказался более расторопным. Убитого оттащили в сторону, и на его место сел командир. Такого исхода Алексей не ожидал. Он полагал обойтись четырьмя выстрелами. Что же ему, всю батарею теперь перестрелять? Так не получится, его засекут. На батарее солдат много, около сотни. Пушки снова выстрелили, на поле боя задымил еще один танк, а Алексей убил командира орудия. Солдаты осмотрели убитого. Теперь они обратили внимание, что раны были нанесены сзади. Один из солдат бросился с докладом командиру батареи. Он расположился левее, там виднелась стереотруба. Терять Алексею было уже нечего, и он застрелил солдата. Потом выстрелил по наводчику третьего орудия. Магазин был пуст, и Алексей заскользил по стволу дерева вниз. Ходу, похоже, немцы догадались. Не дураки. Они поползли вправо, подальше от позиции батареи. Пушки стояли на небольшом холме, на переднем его склоне. С дерева огневые позиции были видны, Но с них стрелявшего Алексея не было заметно. Оба, и Алексей, и Петров, сначала активно ползли, потом поднялись. «Винтовку брось», — сказал Петров. «У солдата не должны быть сразу и винтовка, и автомат. Сам к себе внимание привлечешь». Жалко было Алексею расставаться с трофеем. С ним Алексей чувствовал себя увереннее, чем с автоматом. Но правда в словах командира была, и он подчинился бросил в лужу винтовку, снял с плеча подсумки. На холме разорвалось несколько снарядов. Все-таки наши засекли батарею, подбившую несколько танков. Немцы наверняка послали бы часть обслуги на поезде неведомого стрелка. Но взрывы заставили расчет укрыться в ровиках и окопах. А танки рычали моторами уже совсем близко. Их не было видно, только слышно. От траншей побежали немцы. «Нам тоже пора текать». «Свои же из пулемета положат», — решительно сказал Алексей. «Лучше укроемся в какой-нибудь воронке, переждем», — предложил Петров. Они спрыгнули в воронку от крупнокалиберного снаряда. Мимо пробегали, отстреливаясь, немецкие пехотинцы. Следом, буквально через несколько минут, показались наши танки. За ними бежала пехота. «Снимайте френч, товарищ командир, и быстро!» — внезапно скомандовал Алексей. «Ты не сдурел?» «Наши по форме определят что немец, расстреляют и разбираться не будут. А в нательной рубахе все одинаковы». Алексей расстегнул пуговицы, снял китель и бросил его под себя. Петров секунду помедлил, но послушался. «Конечно, брюки галифы немецкие, серые, от полевой формы остались. Рядом прогромыхал танк. Потом к воронке подбежал красноармеец. «Руки вверх!» Оба подняли руки. «Мы свои, разведка!» «Сразу сказал Петров. «Разберемся! Выходи с потнятыми руками!» «И ведь не поспоришь. Даст очередь по ногам, и все дела!» «Парень, ты оружие забери!» Кивнул Алексей на автоматы, лежащие в воронке. «На то трофейщики есть! Шагайте!» Главное, в живых остались, а уж Петров с особистами договориться. Вышли они в полосе наступления другой, не своей дивизии. Идти пришлось долго, и в нательных рубашках на осеннем ветру оба основательно продрогли. «Не простудиться бы», — подумал Алексей. «От пули не погиб, не ранен, простудиться обидно будет». Кстати, на фронте приходилось не доедать, сутками сидеть по пояс в ледяной воде, лежать на снегу в разведке или на снайперской позиции. И ни разу он даже не чихнул. Другие солдаты тоже отмечали этот факт. Один из разведчиков удивлялся. «Представляешь, до войны язвы желудка мучила». Какие только лекарства не пил. Не помогало. А на войну попал. Черный хлеб ем. Да и то не досыта, А язва не беспокоит. Конечно, после войны, когда отпустят напряжение, все старые болячки вернутся. Причем в компании с новыми. Их доставили к особисту. Тот созвонился с дивизией, где служили оба. После подтверждения обоих отправили на грузовике, но под конвоем. Петров после возвращения пошел на повышение. Он оказался майором, а Алексей получил первую медаль за отвагу. Потом были и другие награды, ордена, но эту, самую первую свою награду, он помнил и ценил. А впереди было два с половиной года тяжелой войны, и испить полную чашу лишений и испытаний Алексею придется сполна.